а потому что чудовищное лицемерие. Сказал это наверняка какой-нибудь король или рыцарь, гордый своей галантностью. Эти рыцари были утонченными натурами и поэтому никогда не мылись. Они поклонялись женщинам и поэтому изобрели пояс целомудрия. Они слагали стихи в честь своих прекрасных дам, прославляли их имена на турнирах, но в обычной жизни не стремились в близости с ними, что, по моему разумению, безобразие, довольствуясь правой первой ночи у подведомственных крестьянских девушек. Пообещать звезду с неба или пожертвовать чем-нибудь не своим, кто из нас этим не грешил под соответствующее настроение или под соответствующую выпивку. На самом деле нет мужчин, которые уверены в святости желаний отдельных женщин, не говоря уже о желаниях женщин в целом как некой общности. Их нет или, скажем так, исчезающе мало – Собственно, варианта тут два – пылкий влюбленный и подкаблучник. Первых, немного в силу кратковременности пребывания в описанном состоянии психического расстройства, в котором больные на последние копейки усилают площадь миллиона малых роз, дарят бриллиантовые колье, приписывают возлюбленную на свою жилплощадь и составляет завещание в обход детей от первого брака. Обычно острый период сменяется стойкой рецессией, осложняемой нарастающими приступами раздражения. Что же касается вторых, то есть подкаблучников, их мнение никого не интересует как вообще, так и в частности, применительно к женским желаниям. Кроме того, Будем откровенны, пребывающие в этом статусе вряд ли способны удовлетворить хоть одно чьё бы то ни было желание, вот и не будем о них говорить. Здесь можно было бы извиниться и поставить точку, но есть в вашем вопросе, дорогая, еще один поворот. Оно определяется знаком вопроса, который вы забыли поставить в своем письме. Действительно, чего хочет женщина? А ведь все далеко не так очевидно. И в первую очередь вам самой. Иначе не было бы самого этого письма. Московский приятель-психоаналитик уверяет, что едва ли Не 80%, процентов его клиентуры составляют молодые, вот именно молодые жены, всевозможных новых, основная жалоба которых – отсутствие всяческих желаний. Есть муж, в ряде случаев виртуальный, то есть, большей частью на работе и в командировках, но есть. Есть дети – В дорогом садике с гувернанткой в швейцарском пансионе есть дом или два, или три. Из них один в Испании. Есть сколько-то там тысяч в месяц на булавке, не считая шопинга по заграницам. Есть и внешность. Это изначальные условия. А как еще стать женой нового, но если что не устраивало, Уже давно постарались косметологи и пластические хирурги. Есть все, о чем мечталось, кроме одного. Ничегошеньки не хочется. Но это, положим, совсем крайний случай. Но не думайте, что с остальными проще. Так случается, что в базовом наборе желаний, которым женщину наделяет То ли мама с бабушкой, то ли вовсе природа. Есть два-три постоянных пункта. Например, прекрасный принц.